В девять часов вечера лихорадка усилилась. Начался бред. Брике казалось, что она находится в каюте яхты. Волнение усиливается, яхту качает. И от этого в груди поднимается тошнотворный клубок и подступает к горлу. Ларе бросается на нее и душит. Она вскрикивает, мечется по кровати. Что-то влажное и холодное прикасается к ее лбу и сердцу. Кошмары исчезают. Она видит себя на теннисной площадке вместе с Лорре. Сквозь легкую заградительную сетку синеет море. Солнце палит немилосердно, голова болит и кружится. Если бы не так болела голова, это ужасное солнце. Я не могу пропустить мяч. И она с напряжением следит за движениями Ларе, поднимающего ракетку для удара. «Плей!» — кричит Ларе, сверкая зубами на ярком солнце, и прежде, чем она успела ответить, бросает мяч. «Аут!» — громко отвечает Брике, радуясь ошибке Ларе. продолжаете играть в теннис!» Слышит она чей-то неприятный голос и открывает глаза. Перед нею, наклонившись, стоит керн и держит ее за руку. Он считает пульс, потом осматривает ее ногу и неодобрительно качает головой. «Который час?» — спрашивает Брике, с трудом ворочая языком. Второй час ночи. Вот что, милая попрыгунья, вам придется ампутировать ногу. Что это значит? Отрезать. Когда? Сейчас. Медлить больше нельзя ни одного часа, иначе начнется общее заражение. Мысли Брике путаются. Она слышит голос Керна, как во сне, и с трудом понимает его слова. И высоко отрезать? говорит она почти безучастно. «Вот так!» Керн быстро проводит ребром ладони внизу живота. От этого жеста у Брике холодеет живот. Сознание ее все больше проясняется. «Нет, нет, нет!» С ужасом говорит она. «Я не позволю! Я не хочу!» «Вы хотите умереть!» Спокойно спрашивает Керн. — Нет! — Тогда выбирайте одно из двух. — А как же ларе Ведь он меня любит. Лепечет Брике. — Я хочу жить и быть здоровой, а вы хотите отнять все. Вы страшны, я вою с вас. Спасите! Спасите меня! Она уже вновь бредила, кричала. И порывалась встать. Сиделка с трудом удерживала ее. Скоро на помощь был вызван Джон. Тем временем Керн быстро работал в соседней комнате, приготовляясь к операции. Ровно в два часа ночи Брике положили на операционный стол. Она пришла в себя и молча смотрела на Керна так, как смотрят на своего палача приговорённые к смерти Пощадите, наконец прошептала она. Спасите. Маска опустилась на её лицо. Сиделка взяла за пульс. Джон всё плотнее прижимал маску. Брике потеряла сознание. Она пришла в себя в кровати. Голова кружилась. Ее тошнило. Смутно вспомнила об операции. И, несмотря на страшную слабость, приподняв голову, взглянула на ногу и тихо простонала. Нога была отрезана выше колена и туго забинтована. Керн! Сдержал слово. Он сделал все, чтобы, возможно, меньше изуродовать тело Брике. Он пошел на риск и произвел ампутацию с таким расчетом, чтобы можно было сделать протез. Весь день после операции Брике чувствовала себя удовлетворительно, хотя лихорадка не прекращалась, что очень озабочивала Керна. Он заходил к ней каждый час и осматривал ногу. «Что же я теперь буду делать без ноги?» спрашивала его Брике. «Не беспокойтесь, я вам сделаю новую ногу лучше прежней», успокаивал ее Керн. «Танцевать будете!» Но лицо его хмурилось. Нога покраснела выше ампутированного места и опухла. К вечеру жар усилился. Брике начала метаться, стонать и бредить. В 11 часов вечера температура поднялась до сорока и Керн сердито выбранился. Ему стало ясно, что началось общее заражение крови. Тогда, не думая о спасении тела Брике, Керн решил отвоевать у смерти хотя бы часть экспоната. Если промыть ее кровеносные сосуды антисептическим, а затем физиологическим раствором и пустить свежую здоровую кровь, голова будет жить. И он приказал вновь перенести Брике на операционный стол. Брике лежала без сознания и не почувствовала, как острый скальпель быстро сделал надрез на шее выше красных швов, оставшихся от первой операции. Этот надрез отделял не только голову Брике от ее прекрасного молодого тела. Он отсекал от Брике весь мир, все радости и надежды, которыми она жила.